Глава третья. Погоня. Морская дева шла под всеми парусами. Боцман, Бьорн Пан, Мистраль дудел в свою дудку, раздавая команды. Впрочем, все и так знали, что делать. Мои головорезы, часть которых служила еще под флагом Марая, были отчаянными рубаками и в момент опасности действовали слаженно, как морские клопы при виде краба, что заполз в их гнездо. И пусть мы собирались уйти от погони и не ввязываться в драку, но все уже готовились к бою. Натягивались сети, которые должны защитить от падения обломков мачт, Канонеры заряжали пушки, а бордажная команда во главе со шрамом предвкушала хорошую драку. Стрелки, вооружившись мушкетами, уже сидели на мачтах и в вороньих гнездах. Тель стоял рядом со мной на шканцах. Минуту назад он помог мне надеть керасу поверх камзола стянул на боку кожаными ремнями. Было дьявольски больно, но я стерпел. К моей левой руке, как обычно, пристегнут пружинный арбалет. Подарок отца на мое четырнадцатилетие. Хотя отец привез только пружину из небесного металла, а само оружие сделал Пан Гвен, лучший мастер из гильдии Чертополоха. «Славный арбалет! Хороший!» — говорил он, брызгая слюной сквозь разорванную щеку. Смотри, не прострели себя мозги. Теперь на моем поясе все время висит колчан с десятком болтов. Рядом заткнут пистолет. Одно время я, как и старина Дерик, пытался носить портупею с четырьмя петлями. Такая позволяет стрелять, не вынимая из них оружие. Но пристегнутые поверх кирасы и тяжелые пистолеты сковывали движение. Скорость. Вот что главное для бойца говорил мой отец во время занятий по фехтованию, хотя это была скорее драка на коротких клинках. И еще важно чувствовать противника, предугадывать каждое его движение. Кор, да не шпага, висит в ножнах на моем левом боку. И пусть длинное оружие имеет преимущество, но я дерусь так, как учил меня отец. «Никогда не показывай свои намерения», — говорил он. «Смотри в глаза противника». Не выдавай, куда собираешься нанести удар. Но теперь на мне темные очки, и взгляда за ними не видно. Когда я начал взрослеть, то глаза стали сильно слезиться от света матушки, и очки для меня привез из Миали наш доктор пан Густав. Вы альбинос, как и ваша мама, пан Лес. Пан Густав курил длинную трубку и, кажется, был влюблен в мою мать. Ваши белые волосы и красные глаза. Это нехорошо и неплохо. С этим надо просто жить. Порой по вечерам я снимаю очки и любуюсь закатом, пока глаза не начинают слезиться. Тогда мир больше не кажется мне серым. Он наполняется красками жизни. «Вы можете спрятаться в каюте», — сказал я Тилю. Тот проигнорировал мое предложение уйти и сосредоточенно разглядывал корабли веселых парней через подзорную трубу. Судя по его сжатым губам, картина ему не нравилась. «Вызывайте ветер, пан Лесав!» — тихо сказал Тиль. «Вызывайте, что есть силы! Нам это не помешает!» «Дьявол забери! Разве ему неизвестно, что у меня ничего не выходит?» «Но я все равно сосредоточился». Мы шли в Орды Винд, и ветер, гоняющий фрегат вперед, почти не чувствовался. Волна ударила в корму, и мне на лицо упало несколько капель. Они текли по губам, словно сок корка, но не терпкий, а соленый. И я, слезав их, вдруг на секунду ощутил прилив сил. Так как раньше. «Ты можешь быть кем угодно, рыбы в воде, птицы в небе. Ты можешь быть ветром и лететь высоко-высоко, там, где сверкают ледяные птицы во время южного сияния. И еще, ты можешь призвать бурю, чтобы она разметала корабли врага». Где-то вдалеке на горизонте сверкнула молния. По телу побежала холодная дрожь, и я очнулся. Кружилась голова, неистово колотилось сердце. Ветер усилился, или мне это только показалось? Нет, я лишь зря себя обнадеживаю. Мне определенно нужен белый сок корка, который сделает меня сильнее. Без него я не справлюсь. Телю указал на вражеские корабли. «Тот, что слева?» Это фрегат трехпалый спрут, который преследовал нас с Камбры. Корабль самого компана Яр-Пассата. 40 пушек. На расстояние выстрела спрут лучше не подпускать. Вступать в абордажную схватку я бы тоже не советовал. Команда сто, 120 человек. Большинство из Пассата — отъявленные головорезы. Но слишком горячи и часто не подчиняются приказам. Это нам на руку. Сколько у вас людей, пан Лес? 50? Я правильно сосчитал. Выходит один против двух-трех. Расклад не очень-то в нашу пользу. Посмотрим. Откуда вы столько знаете об этих охотниках? Тель посмотрел на меня. Его глаза снова напомнили мне недавно родившегося котенка. Мозги похожи на кладовую со множеством ящичков. Я предпочитаю заполнять их полезной информацией. «Главное, не забивать ящики ерундой и открывать в нужный момент». «Но, поцарапай меня, Кракен, откуда я знаю, что и когда может понадобиться? Вот и помню разный хлам». Тиль снова поднял подзорную трубу. «Так что с первым кораблем нам лучше не связываться. Что касается второго, то это фрегат поменьше. На 15 пушек и 40 человек команды, Норк. Он был списан с флота Пассата» и прошлой весной за бесценок приобретен компаном. Кстати, моряки прозвали этот корабль «Домом шлюх». «Почему?» — удивился я. Голова кружилась, и приходилось стоять, держась за фальшборд. «Вы не знаете эту историю?» — улыбнулся Тиль. Меня удивляло, как он мог оставаться спокойным в подобной ситуации. Тиль достал из-за пояса пистолет и продолжил рассказывать, прочищая шомполом дула. Пару лет назад покойный Тан Пассата с обеспокоенный моральным обликом своих солдат, видимо, из-за жёнушки, это была еще та, хм, как сейчас принято говорить, роковая женщина, решила изгнать из столицы всех девиц легкого поведения. Недолго думая, приказал команде Норка пройтись по борделям, силой загнать шлюх на корабль и выгрузить где-нибудь в Бризе. Пусть там разбираются. Тиль заглянул в ствол пистолета, затем в него дунул и, видимо, остался доволен, потому что принялся деловито засыпать порох. «Так вот, со второй частью плана получилась накладка», — продолжил он. «В бризе, об этом узнав, сказали, «Вы что, ребята, совсем с ума сошли? У нас самих этого добра хватает». И разрешения не дали. Может, не прямо так выразились, конечно, но смысл был тот же». «Высади, капитан Норка, свой живой груз сам, быть межклановому конфликту». И тут к нему прилетает голубь из пассата. «Что хочешь, мол, делай, но назад не вези». Капитан в раздумьях. Доставить на какой-нибудь остров где корям так совесть не позволяет. Тем более, что по слухам, одна из девиц успела его окрутить. Провизия кончается, денег нет. В команде моральное разложение. И решил капитан, не заходя ни в какой порт, «Воспользоваться услугами своих пассажирок. Пусть отрабатывают за проживание». Начали клиентов на шлюпках возить. Туда, как говорится, и обратно. Тиль начал заталкивать в ствол пулю. «Но все это, конечно, весело», — сказал он. «Или грустно. Но компан Яр-Пассад приказал Норка переделать. Обратите внимание, насколько глубже в атерлинии сейчас сидит фрегат. Это потому, что его трюмы частично заполнены водой». И имеют водяные двери. «Зачем?» «Хороший вопрос». Тиль положил пистолет перед собой на ватер -вейс и достал из-за пояса со спины второй, поменьше. Этот пистолет был духовым и имел три расположенных по кругу ствола. «Вы что-нибудь знаете о всадниках моря?» спросил Тиль. Я пожал плечами. «Кажется, какие-то дикарские обычаи, оставшиеся у пассата». «Ага, на дельфинах плавают». И весьма успешно. Слышал я одним ухом, что компан собирался нанять себе целый отряд таких сорвиголов. Так что вполне возможно, у нас скоро будут гости. Кстати, всегда хотел покататься на дельфине. О, а вот и они!» Тиль указал в сторону Норка, а затем сунул оба пистолета за пояс. «Чужая кровь, вот лучшее вино. И что так не пьянит, как она? Это из кодекса воина-пассата». «Ну что, повеселимся?» Я схватил подзорную трубу и принялся высматривать то, на что указывал тель. К морской деве приближались всадники на дельфинах. Один, два, три. Я насчитал целых два десятка животных, на спинах которых сидели голые по пояс люди. Тела всадников покрывали цветные татуировки. В трубу я разглядел, это были черепа в шутовских колпаках и знаки карточных мастей. Не хватало только победоносного марша Пассата, который исполняют эти вояки, отправляясь в очередную мясорубку. Всадников ввел в бой Туз Крестей, который мчался впереди всего отряда. «Приготовиться к бою!» — прокричал я. «Настырные ребята! Не отстанут даже без своего командира!» «Почему без командира?» — удивился Тиль. «Вы же убили компана!» Тиль уставился на меня, как сова на рассвете, и постучал костяшками пальцев по моей керасе. Вот примерно такой же был звук, когда я всадил в него пулю. Уже позже понял, что на компании была надета броня. Так что, думаю, он мог остаться в живых. И мы с вами только разозлили хищника. Картечью заряжай!» — крикнул я. Разворачивать морскую деву и стрелять ядрами значит потерять скорость и стать добычей для врага. Да и, по всей видимости, бесполезно. В быстрых дельфинов сложно попасть. Мушкет, приказал я, и мне кинули заряженное ружье. Кракен раздери, что они собираются делать? Всадники на дельфинах стремительно приближались. До них оставалась одна миля, полмили. Вот они уже совсем близко, подошли на расстояние пистолетного выстрела. Люди сидели, обхватив ногами серые бока своих морских скакунов, и держать за уздечки. Я слышал обрывки чужого голоса у себя в голове. Этот дрессировщик из муссона приказывал дельфинам повиноваться. Он находился где-то на норке. Но его внушение было столь сильно, что доносилось даже до морской девы. Эх, достать бы этого муссонца. Кто-то из моих стрелков не выдержал и первым пальнул по врагу. «Не стрелять!» – закричал я. «Ждать команды!» «Ближе!» Еще ближе. Всадники заходили с кормы, держась вне зоны обстрела бортовых пушек. Коротко рявкнули две кормовые коронады, изрешетив картечью воду, но не задев никого из противников. Дьявол! Почему без приказа? Я вскинул мушкет и выстрелил в туза крестей. Тот исчез. В первую секунду я решил, что прикончил мерзавца. Но оказалось, что туз просто скрылся вместе со своим дельфином под водой. Он вынырнул ярдах в двадцати от борта. Сорвал с плеча кожаную сумку, выдернул из нее огниво. Чиркнул кремнем по кресалу, запалил выпростанной из сумки фитиль. Раскрутил, словно прощу, и швырнул в нашу сторону. Бомба! Тиль заорал, и что было силы, оттолкнул меня. Мы вместе скатились со шканцев, Грохнул взрыв, взметнулось пламя, и нас засыпало щепками. «Так, ты меня прикончишь?» Простонал я, едва переводя дыхание, отрезанувший боли в груди. Вокруг гремела непрекращающаяся пальба. Над палубой растекался едкий пороховой дым, от которого слезились глаза. Стреляйте! Не дайте им нас взорвать! хе Вторая бомба покатилась к грот мачте. Первой мыслью было подскочить и вышвырнуть за борт, но фитиль слишком короткий, не успею. Я распластался на палубе, прикрыв голову руками. Перед этим заметил, как кинулись в рассыпную мои люди. Взрыв коротко и зло хлопнул по ушам. Через секунду я с трудом ловил воздух широко открытым ртом. Перед глазами плыли разноцветные круги. Сквозь звенящую тишину откуда-то издали доносились крики несчастных, которые пытались спастись скриняющейся грот мачты. Кто-то перебирался по канатам на фок Кто-то спешил спуститься и, понимая, что не успеет, прыгал на натянутые сети. Грот мачта падала. Сначала она треснула у основания, как сломанное буря дерева, а затем резко надломилась и рухнула на левый борт, обрывая такелаж, разрывая сети и сбрасывая не успевших спастись матросов. Морская дева опасно накренилась. Рубите мачту! Заорал я, с трудом поднимаясь на ноги. <св <Deus> Снова вкус крови во рту. Один из всадников на дельфинах зашел с правого борта, и чей-то меткий выстрел сбросил его в воду. Но несколько других вояк зацепились абордажными крючьями на длинных веревках и принялись ловко карабкаться на палубу. Их выстрелы прикончили двух моих людей: метки дьяволы. Всадник, который взбирался по рулю, метнул бомбу в пушечный порт на корме и спрыгнул обратно в воду. Через секунду грохнул взрыв. Палуба приподнялась, лопнула Из дыры взвился сноб пламени и искр. Изгореженную коронаду швырнуло в океан. Повалили клубы черного дыма. и Едкого, заставляющего поперхнуться от кашля, и затмевающего обзор. Черные, как дикари-всадники, выскочили на палубу и принялись палить из пистолетов. Мы стреляли в ответ, а затем схлестнулись в рукопашной схватке. Выстрелом сорвало треуголку с моей головы. Стоявший возле меня стрелок получил в бок шальную пулю. Охнул. И повалился на палубу. Тиль уложил одного из нападавших. Я видел, как он вскинул свой духовой пистолет и ранил всадника в плечо. Поворот ствола, тиль выполнил его левой рукой, и новый выстрел. Пуля впилась в грудь врага как раз над татуировкой черепом, и всадник, как подкошенный, рухнул на палубу. Тиль, обнажив шпагу, бросился в атаку. Я сцепился с врагом, на груди которого была вытатуирована семерка червей. Он как раз перескочил через правый борт, я разрядил в него пружинный арбалет, но промахнулся. Семерка червей, смачно хекнув, рубанул с плеча бардажной саблей. Боль в сломанных ребрах мешала, глаза слезились от дыма, и я едва успел отразить удар своим кордом. Клинки звякнули, выбив искры, я кинулся вперед и изо всех сил врезал плечом, отправляя наемника обратно за борт. И едва не взвыл от боли. Казалось, что ребра хрустнули во второй раз. Подставляйтесь, капитан, прошипел подскочивший к борту шрам. Он выпалил из пистолета и, видимо, попал, судя по его довольной ухмылке. Тель фехтовал с восьмеркой пик, пользуясь длиной шпаги. Он не подпускал к себе вооруженного обордажной сабли врага. Смеющийся череп черепу того на груди уже рассекала кровавая полоса. Выпад, парирование. Восьмерка пик оттолкнулся от обломка мачты и рубанул Тиля, держа саблю в вытянутой руке, но сам напоролся на шпагу. Остреё вонзилось в глазницу черепа татуировки и вышло у всадника со спины. Тот захрипел и упал, царапая пальцами палубу. Тиль сорвал с его спины кожаную сумку. «Тут бомба!» — воскликнул он. «Лес, вы со мной?» «Куда? Назад!» Но Тиль уже перемахнул через фальшборд. Я опрометью бросился к борту, и увидел, что Тиль сидит на спине дельфина. «Вы с ума сошли!» Тиль рассмеялся. «Здесь есть еще один! Лес, давайте со мной! Взорвем их лоханку к дьяволовой матери!» Капитан не покидает корабль во время боя, но я и сам не понял, как последовал пример у Тиля и тоже сиганул за борт. От холодной воды перехватило дыхание. Тяжёлая кераса потащила на дно. Наверное, я такой же сумасшедший. Что я делаю? Где же этот проклятый дельфин? Повинуясь зову дрессировщика, дельфин уплывал обратно к норку. Я вдруг ощутил жар во всем теле. Вода перестала казаться холодной. Она была теплой и обнимала как ласковый прибой. Текла сквозь ладони словно ветер. Я позвал дельфина, как хозяин зовет своего скакуна, перебивая шепчущий голос его дрессировщика. Стой! Казалось, что мой мысленный зов был слышен до самой земли Бет. И дельфин повиновался. Сначала робко, будто неуверенно, развернулся, затем устремился обратно. Подплыл и замер, подставляя свой скользкий бок, и я вскарабкался ему на спину. «Ага!» — восхитился Тель. Он нарезал круги на своем дельфине, будто всю жизнь только этим и занимался. «Я уже думал вас спасать, пан Лес!» Эй, хо Он ударил пятками полоснящимся дельфиньим бокам и погнал своего скакуна вперед. Вокруг морской девы еще кипел бой, когда мы вырвались за его пределы и устремились к норку. Дельфины мчались, рассекая волны. Ветер свистел в ушах. Дыхание перехватывало. «Фух, я еще никогда не ездил на такой скорости. Быстрее лошади, быстрее падения со скалы. Главное удержаться и не упасть». Трое веселых парней устремились за нами в погоню. Что нам делать? – прокричал я Тилю, видя Дельфина в ровень с его скакуном. Прикройте меня! Тиль бросил мне свой трехствольный пистолет. В нем еще один заряд. Эй, хо! Он снова дал Дельфину Шенкеля и вырвался вперед. Задержать? Один заряд? Но противников трое. Тиль безумец! И кажется, его безумие заразительно. Я натянул уздечку, вынуждая своего дельфина замедлить ход, и развернулся. «Эй-хо!» На такой скорости стрелять было невозможно. Пистолет прыгал в руке вместе с прыжками морского скакуна. И я никак не мог прицелиться. Впереди тройки преследователей мчался туз крестей с духовым ружьем в правой руке и уздечкой, намотанной на левую. А череп смеялся на груди. «Бах! Бах!» Туз крестей дважды выпалил, но я успел прижаться к спине дельфина, и пули просвистели мимо. Я ворвался на своем скакуне в гущу врагов. Кто-то орал и стрелял, меня черкнуло по незащищенной шее, но я вскинул пистолет и всадил пулю почти в упор в туза крестей. Тот завалился на спину и сполз, повиснув на уздечке. Его дельфина занесло, и он столкнулся со своим собратом. Удар и второго наездника вышибло из седла. Вереща, он описал в воздухе дугу и шлепнулся в воду. Зато третий всадник прикончил моего дельфина. Треснул выстрел, и я почувствовал, как тело морского зверя вздрогнуло и обмякло. Тогда я отшвырнул уздечку, изо всех сил оттолкнулся и прыгнул на проплывающего мимо врага. Через секунду мы уже сцепились на спине его дельфина. Шестерка крестей был крепким парнем с мышцами, как у быка. Меня спасало то, что после прыжка я удачно оказался у него за спиной и обхватил за шею. Мы боролись молча. Я старался его придушить, а он хотел избавиться от захвата. Прежде чем я успел выхватить свой корд, шестерка крестей, что было силы, врезал мне локтем. Кераса отозвалась гулким звоном. Хе! выдохнул я, мысленно прощаясь с ребрами. Следующий удар кулаком пришелся мне в лоб, из глаз посыпались искры. Дьявол! Кажется, я сейчас свалюсь с дельфина. В последнюю секунду я понял, что за спиной шестерки крестей все еще висит кожаная сумка с бомбой, а из сумки выглядывает конец фитиля. Падая с протянутыми вперед руками, я высек из огнивы искру, Щелк! По фитилю пробежался огонек. Я бултыхнулся в воду, наблюдая, как дельфин уносит моего врага прочь. Шестерка крестей успел развернуться и помчался ко мне, прежде чем фитиль в его бомбе догорел. Я набрал в легкие как можно больше воздуха и, задержав дыхание, прощайте, ребра, до новых встреч! нырнул. Бомба рванула, когда всадник был как раз надо мной. Я медленно уходил на глубину, наблюдая, как рябь на воде, покрывается кровавым дождем. Затем рванулся в судорожной попытки всплыть, еще, еще, но подняться к поверхности уже не получалось. Тяжелая кираса тянула на дно, а в глазах потемнело. Вдруг чья-то рука схватила меня за запястье и что было силой дернула вверх. Свет, воздух, Тиль! Выдохнул я выплевывая воду. Эх, ах ты! Эх! Тиль посадил меня у себя за спиной. Обратно! закричал он мне в ухо. Возвращаемся. Вы взорвали Норк. Нет, смотрите. Со стороны фрегата приближались еще с десяток всадников, оставленные в резерве отряд. Тиль прав, нам нужно назад к морской деве, и как можно скорее. Я потерял ваш пистолет. <как> Дьявол с ним, лишний груз! Тиль сорвал со спины сумку с бомбой, желая ее выбросить, но я не позволил. Сказал, чтобы он оставил, ведь бомба нам еще пригодится. Вызывайте бурю! Прокричал Тиль, подгоняя нашего скакуна. Мы мчались к морской деве, и я, не прекращая, шептал. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер! Только бы успеть вернуться. Оставшаяся без грот мачты морская дева обречена. Скоро ее настигнут и возьмут в клещи обувь регата компана, но мы все равно будем драться. Ветер, ветер, ветер, ветер! Дьявол бы его побрал в ветер! Мы вернулись раньше, чем нас догнали всадники на дельфинах. Не стреляйте, орал я, размахивая руками. Надеюсь, мои парни не примут нас за врагов. К моей радости с палубы сбросили шторм-трап. Вокруг морской девы плавали обрывки такилажа тела людей и дельфинов. Судя по всему, бой был не шуточным, но моя команда выстояла. «Стой!» – приказал я Тилю и вцепился в проплывающую мимо дверь. «Кракен, раздери! Это же от моей каюты!» Я опустил на дверь сумку с бомбой и прокричал телю «А теперь наверх! Скорее!» Уже поднимаясь по штормтрапу, я распорядился, чтобы матросы тащили бочки с жиром наутов. Шрам не задавал лишних вопросов. К тому времени, когда мы оказались на палубе, Из трюма уже выкатили несколько тяжелых бочек, доверху наполненных жиром, и подтащили к бортам. Я выбил из одной пробку, и в шпигат полилась густая струя. Еще, быстрее! За борт весь жир, какой найдете! Команда последовала моему примеру. На палубе росла куча пустых бочек. Жир растекался по поверхности океана, обволакивая плавающие тела и обломки. Мушкет, приказал я, и шрам бросил мне заряженное ружье. Теперь оставалось только ждать. «Квенсен Баттер, будь смелым!» — шептал я. В голове звучали далекие раскаты грома и неразборчивые слова дрессировщика дельфинов. Надо успокоиться и унять дрожь в руках. Морская дева отдалялась от масляного пятна. Я тщательно прицелился в плывущую на двери сумку, ждал, затаив дыхание, пока к ней приблизятся всадники на дельфинах. Кровь горячей струйкой вытекала из раны на шее и забиралась под камзол. Минута, другая, и всадники достигли разлитого жира. Тогда я спустил курок. Выстрел. Сначала я решил, что промахнулся, но затем бомба рванула. Взвился столб горячей воды. растекшийся жир вспыхнул, превращая часть океана в пылающую стену. Я слышал, как кричали всадники. «Наверное, кто-то из них все же спасся». Я видел, как они ныряли вместе с дельфинами, но жир наутов горит и под водой. Я опустился на полубу и, тяжело дыша, привалился спиной к фальшборту. Рядом рухнул Тиль. «Квенсен-Гаро», — прошептал я. «Будьте свободными». Тип того», — кивнул Тиль. «Воин преодолеет все и победит врага. Мы воины, таков наш путь. Кодекс пассата, дьявол знает, какая страница». Как говорится, туда им и мы дорога. Что ж вы раньше такого не сделали? Я закрыл глаза и пожал плечами. «Всего сразу не придумаешь. А пистолет все-таки жалко, вздохнул Тиль. Куплю вам новый, сказал я. Как-нибудь потом, если выживем. Я все же думаю о своей книге. Сдается мне, что название ⁇ Чудовище Южных морей ⁇ слишком отдает бульварным чтивом, Вам не кажется? «Надо что-то вроде. Перепись существ, обитающих близ барьера, справочное пособие Тиля де Ламуссона. Как оно?» «Вам виднее», — уклончиво ответил я. К морской деве приближались корабли веселых парней. «Приготовиться к бою!» — прохрипел я, поднимаясь.